В Румане дождь все-таки не так уж ощущался. Было тепло, солнце должно было уже показаться, но Рад подозревал, что его и там над деревьями не видно за тучами. Ему вдруг показалось, что наступила осень, и Рад передернул плечами, отгоняя эту глупую мысль. До осени они дойдут к людям. Да что там, может уже через недельку дойдут. Около ручья, облюбованного с вечером, следов вроде бы больше не стало. Точнее мешал понять все тот же дождь, чтоб его... такую сырость хорошо слышны запахи. Лучше бы уж настоящий ливень, а так любой зверь может почуять. Одно хорошо. Комары и гнус не летают. Подумал Рад, осторожно опускаясь на заранее замеченную Лешку. Предстояло ждать. Может быть долго, может быть нет, а может быть и вообще бесполезно. А дождь плакал и плакал в верхушках сосен и пихт. Под курткой, которую держал Егор, Санка сумела разжечь костер. И после этого он, разгоревшись, только шипел, если у него особо сильно поддавал дождь. А так горел и не думал тухнуть. Его специально развели поближе ко входу в шалаш и сейчас сидели почти комфортно, плечом к плечу. Сверху не капало, спереди грело. «Я себя таким козлом чувствую», — сказал Сашка. «Мы отдыхать, он на охоту. Мы еще не встали, он уже на засидке наматывает в день километров на пятнадцать больше нашего». «Ну, ружье-то одно», — сказал Егор. Светка неожиданно насмешливо сказала. «А если бы у тебя было, ты бы много наохотился. Значит, Ксану черемши листья прямо от корней, тоже стрелками?» «Получил?» – тихо спросил Сашка. «Не в ружье дело, а в том, в том что в том, что выпендриваться можно по-разному», – дополнил Егор. «Можно мобильником, можно тем, что патогенуешься, как лось». Сашка пару секунд смотрел ему в глаза и уверенно сказал. «Ты так не думаешь. Тебе завидно и стыдно. Вот ты... Это почему мне стыдно?» – взвился Егор. «За отца». Сказал Сашка Глаза Егора стали ненормальными Сашка почти испугался От чего мне его стыдиться, спросил он Что он вор, уголовник, бандит Он отсюда сбежал Врезал Сашка и тряхнул рыжими волосами Струсил и сбежал от этой жизни Скажи нет От какой жизни, остервенело, процедил Егор Ты видел ее, эту жизнь? От туалета во дворах? От закрытого магазина, от бездорожья, от больницы за 90 километров. От того, что тебе твердят «давай, давай, налоги, давай, сына в армию, давай, урожай, давай, тебе во!» Перед носом Сашки оказался Кукиш. От того, что пятерых детей в тайге не могут? Ты думаешь, я дурак? Думаешь, я купился и переуспитался? Нет, Сашок. Это не кино, не книжка. Этот Ратмир прав. Он в самом деле нас отсюда может вывести. Только он. Поэтому я его буду слушаться. Потому что я хочу из этого кошмара вернуться. В нормальный мир. Попади вот так в Африке, я бы и на какого-нибудь галаш слушал, как святого, потому что он знает, а я нет. Но дурак он. Первый раз дурак, потому что не намыл тут золото. Хоть на первое время не свалил отсюда. Второй раз дурак, потому что упелся со свое офицерство и хочет служить тем, кто его же и оплюет и бросит, как нас сейчас бросили. Втравит какую-нибудь войну и бросит, как его отца, моего дядьку, который тоже был дурак, а мой отец он понял. Что к чему? Давно понял, что все это гиблые места Гиблое дело, страна гиблая Она вся, как этот турман, чтоб его А что он меня сюда послал? Так это просто вспышка инстинктов, вот ты все Представляю, как он сейчас кается Замолчи, Егор, крикнула Светка Девчонки уже давно прервали разговор И слушали Замолчи, как ты можешь, какой же ты гад Гадина, самый умный, да? А что он твой отец сделал, чтоб тут и больницы, и дороги, и магазины Чтоб его матери хоть чуть легче жилось И он гад, и ты гад «Ну вы что? Ну не надо, хватит!» – Умоляюще просила. Санка чуть не плачет. Но Светка не унималась. «Ты думаешь, ты умнее к Санке, потому что в Англии учишься? Да вот тебе по бороде! Из-за таких, как ты, у нас все плохо. Из-за того, что вы взятки даете, тащите, убиваете. Вернемся, не подходи к нашему дому. Я у папки пистолет возьму и, и и убью тебя. За папку убью, потому что он тоже как у Радки, тоже дурак. Сколько его предавали, а он не убежал, не заподлился, потому что вы, вы ради брюха живете, а он ради страны, ради друзей». — Ради нас, Сашка, и все из-за тебя, из-за твоей дурости. Турист, блин, хэ, ребят ему посмотреть захотелось. Смотри, иди отсюда мне с тобой сидеть противно рядом. Вали, уматывай. Она попыталась выпихнуть ошалевшего Егора из шалаша, отпихнув Сашку, обалдевшего не меньше, но не осилила и со слипом сама полезла наружу. — Назад! — послышался спокойный голос. — Чего вы шумите? Вскрипнув, Светка подалась обратно. Около входа в шалаш стояла Рад. Он держал на весу левую руку в кровавых лохмотьях камуфляжа. Пятерых поросят морщась сразделал Сашка. Егор и Светка пошли за ветвями для коптильни. Раскрепя сердце, ругая себя, сказал, что они простоят тут два дня, пока у него не подживет рука. Санка примерила шить рану на внешней стороне предплечья Ратмира, который сидел у входа в шалаш. «А, я дурак!» — повторил он, кривясь. Увидел Хрюша думал, поколю, чтоб патрон не тратить. «Если даже какое убежит, не страшно». Он пошевелил пальцами. Кровь выступила на коже. Мамаши вроде нет, послушал. Дурак, забыл, какие они хитрые бывают. Хорошо, еще ружье не отложил, за спину повесил. Тут она мне и дала. Целила многие, а не всегда в бедро целят, в артерию. Да я извернулся и бабахнул. Сань, ты сразу мясо режь пластинками. Так, полсантиметра толщиной и в два пальца шириной. Санка уже зашивала рану, промыв ее каким-то отваром. При этом Рад говорил совершенно ровным голосом, не морщась и не дергась. Сашка почти глазам своим не верил и даже завидовал. Интересно, мог бы он вот так же вытерпеть боль? Чтобы перебить эту зависть, Сашка спросил, работая ножом. «Рад, а коптильню как строить?» «Че, на дом, что ли, строить ее? Там дел то всего, ты с этими нуфнуфами закончил?» «Не, нет еще, ну и не спеши. Ксан, хватит, пластырь я себе сам налеплю, помоги, разделывать. Вернулись хмурые Егоры и Светка. Светка была нагружена охапками березовых листьев, Егор волок подмышками два солидных стволика. Еле нашли, сообщил он. Почему пихта-то или ель нельзя? Ну, лапник сохнет и вспыхивает, а нам дым нужен. Березы-то хорошо, молодцы. Вот что надо сделать. Рад достал нож и начал чертить на земле. Получилось что-то вроде три ноги на нескольких уровнях, пересеченные плетенными решетками. — И что это? — скептически поинтересовался Егор. — Это и есть коптильня, — сообщил Рад. Давайте-ка сооружать такую фигню Егор, ты сооружай, а ты свет, жги угли Разведешь огонь-то? Да постараюсь, фыркнула Светка Коптильня работала, в общем-то, элементарно В нижней ее части укладывались угли Их заваливали листьями На решетке раскладывалось мясо Потом это со всех сторон завешивалось Плотнейшим слоем лапника И по уверениям Рата через 18 часов Мясо будет готово Для скорости добавили еще несколько решеток Повыше и пониже, чтобы готовить все сразу Сашка прокопал каналы для воздуха. Да, без соли будет так себе, предупредил Рад. Но мы не банкеты устраивать собрались. Перебьемся. А соль лучше на каждый день. Солонцы бы найти. Да черта тут найдешь. А что такое слонцы? Спросила Светка. «Ну, дикая соль, пояснила Ксанка. Олени туда ходят. Соль лизать. Дождь кончился к полудню. Но Сашка все равно ловил себя на эгоистичные мысли. Хорошо, что так получилось. Они два дня отдохнут. Появились, правда, толпы несметных комаров и мошки, но к этому все как-то привыкли. К сожалению, негде было искупаться по-настоящему. Имелся только ручей, холодный, как морозильник. Вода вкуснейшая, но не поплеящаяся. «Слушайте», — вдруг предложил садясь, он лежал на лапнике возле шалаша, — «Егор, а что, если я добегу до этих скал? Ну, посмотрю, где там можно подняться. Сколько тут? Километров пятнадцать. Завтра вернусь. Жужжу я вон, дай мне. Иксанка пусть со мной идет». Светка фыркнула. Но Рат несколько секунд серьезно размышлял над этим предложением. Потом покачал головой. Не, знаешь, Егор, не надо. Не будем надлуговы я «Жужье боишься доверить?» – спросил Егор. Но Рат только пожал плечами и больше не говорил ничего. Видно было, что ему тоже хорошо просто отдыхать. «Рад, а тут все названо?» – спросила Светка, устроившаяся на камешках возле ручья. «В смысле?» – не понял тот. Ну, Светка пояснила. «Ну, горы, реки, вот от ручей назван?» — Да вряд ли, — подумав, ответил Рад. — Ну, горы названы, конечно, а такие мелочи — кабани ручей, — сказала Светка, и Рад вытаращился на нее. — Здорово! — выдохнул он, достал карту, на обороте которой примерно составлял план. Их пути и вывел карандашом возле намеченного ручья это название, как книжки. Правда, здорово. — А сам Урман, — включился Сашка, урман, — Урман-Урман, хозяина тайги, — тоже красиво признал Рад. А это в честь кого? Медведя мы не видели. В честь какого медведя, змеялся Сашка, кивнув веточкой рата. Это в честь тебя. Ты и есть хозяин тайги. Глава двенадцатая. Кровавый откос. А по-моему, тут стоит простоять еще сутки. Рат промолчал, хотя голос к Санке был умоляющим. Он никогда не спорил. И раз промолчал, значит завтра они пойдут дальше. Рана чистая, Пальцы шевелится. Заживать начал, ну и все. Все пятеро сидели у костра, и ночь снова пугала со всех сторон своими звуками. Но сейчас они больше напоминали просто школьников в походе, чем жертв аварии. Подростки эгоистичны. У них просто не получалось все время думать о родственниках, о беде, о том, что их ищут и, наверное, считают погибшими. Больше того, в окружающей ситуации они находили все больше и больше того Что называется романтикой. И на шлегах, и в переходах, и даже в легком чувстве голода, постоянно сопутствующем походу. «Как повелители мух», — сказала Светка. Разбившись самолет, убитая свинья». «Читала?» — удивился Рад. Сашка хмыкнул. Светка, многообещающе посмотрев на него, призналась. «Видео смотрела. А что, ее книжка есть?» «Есть», — улыбнулся Рад, почесывая пластырь. Оксанка шлепнула его по руке. «Ерунда, по-моему, я себе такого поведения и представить не могу. Ну, чтобы пацаны, обычные нормальные пацаны, так опустились, это что-то выдумано». «Выдумка тут ни при чем», – вмешался Егор. В его словах был вызов. Он поднял голову, в глазах блестел огонь. Голдинг не верил человечества, потому что у него не было причин в него верить. Ози Осборн как-то сказал, когда его обвинили, что у него мрачные песни – Покажите мне что-нибудь веселое, и я изменю свое творчество. Выдумка, она и есть выдумка, ответил Рад. Хотелось ему писать, написал бы про то, как в 74-м в Перу упал самолет с девятью пацанами и девчонками. Они на каникулы летели. Так эти ребята не бросились друг друга убивать из-за чего-то там. И в дикарей не превратились. Неделю шли под джунглям, тащили младшую девчонку, девятилетку, и выбрались. Да ты любитель социализма, неприятно улыбнулся Егор. Рад хмыкнул. «По крайней мере, в соцреализме я вижу вот человек, вот стол, вот попугай, и не надо спрашивать, что это такое кубическое нарисовано и почему памятник Петру Первому в юбке. А если ты больной, лечись, а не картину рисуй и не книжки пиши». «Мальчики, хватит ботанить!» попросила жалобно Светка. «Соцреализм, анконформизм, абстракционизм! Как будто в школу попал, давайте спою!» «Конечно!» – не унимался Егор. пулька моя, я твой лобик, тушка моя, я твой гробик, шильца моя, я твой глазик, рвота моя, я твой тазик. Ах, так? Светка повела плечами. Ладно. И без всякого предупреждения звонка и запела. Все перекаты да перекаты, послать бы их по адресу, на это место уж нету карты, плыву вперед по адресу. Удивленно поднявший голову Рат подхватил. А где-то бабы живут на свете, друзья сидят за водкою, владеют камни, владеют ветер моей дырявой лодкой. Засменившись, к ним присоединился Сашка. К большой реке я на утро выйду, на утро лес кончится, и подавать я не должен виду, что умирать не хочется. Арат подмигнув Светке, поднял руку и допил один. И если есть там с тобою кто-то, не стоит долго мучиться. «Люблю тебя я до да поворота, а дальше как получится». И все вместе даже Егор повторили «Люблю тебя я до да поворота, а дальше как получится». «Откуда ты ее знаешь?» – удивленный и весело спросил Рад. «Я думал, у вас таких уже не поют, в смысле, ну, в центре». А, «Мой обдолбанутый братишка» – гордо сказал Светка. «То и дело горланится со своими ненормальными приятелями-мадиками, когда они у нас в гараже собираются». — Поневоле выучишь. Еще спеть? — Да! — Гаркнул Рат. Утром опять припозднились пять, но хотя Рат и ворчал, настроение у всех в том числе у него было хорошее. Даже казалось, что перевалят за этот хребет, а там поселок или даже железная дорога. А если нет, все равно дойдем. Поэтому первые несколько часов шагали даже быстрее обычного и к тром часам вышли на опушку урмана. Точнее, пушки-то не было, просто последние деревья росли возле скалы мрачного цвета, верхушками своими покачиваясь вровень с нею, а там поднимались уже не ели и пихты, а лиственницы и кедры. «Пришли, блин!» – Егор заграл голову. «Метров двадцать! И отрицал ловко! Вон, там!» «Да...» – унылое зрелище, – признался Рад растерянно. «Сверху оно не такое выглядело!» «Может, на дерево влезть?» – предложил Сашка. «А оттуда как-нибудь переберемся...» «Не, верхушки не выдержит, покачал головой Рот. «Ты чё?» — Егор решительно сбрасывал с плеч крошни. «Мне нужен второй нож и трос», — сказал он требовательно. «Я влезу наверх, а там...» «Не валяй дурака», — быстро сказал Рад, но Егор спокойно ответил. «Когда ты идешь на охоту, я не говорю «не валяй дурака», потому что ты знаешь, что делаешь. Я лазал Уэльси Эльси и Шотландии, имею значок инструктора. Да ты посмотри, она во все стороны такая». Это было правдой. Скала и влево, и вправо оказалась такой же. Наверное, где-то все-таки можно было найти место для подъема, но Рад подумал, что на это может уйти не один день. А подъем... Ну, час-два сам он не был мастером лазить по скалам. А Егор вел себя совершенно уверенно. «Возьми мой нож», — предложил он. «Не сломается». «Ты точно сможешь?» 93 процента», — внушительно ответил Егор, разуваясь. «На случаях прочих семей прошу поднять мое тело на вершине пихты, чтобы его не откопали шакалы». Шуточку никто не поддержал, — Скала оказалась неприступной, похожей на иллюстрацию книгам Муркока. Поглядывая на это препятствие, все расселись на траве, а Егор решительно направился к скале. Несколько минут он стоял, задрав голову, потом подошел ближе, оттолкнулся и встал на невидимый снизу выступ, метр от земли. вскинул левую руку, ударил ножом, замер. Переставил правую ногу, застыв в неудобно в позе, резко потянулся, встал прямо, выкинул вверх и вонзил куда-то нож в правой руке. «Хорошо работает!» В голосе Рата послышалась нехарактерная для него зависть. «Сорвется! Ой, сорвется!» Прошептала Светка. Санка молча толкнул ее в бок, но Светка не унялась. «Ай, вон! Ему уже наступить некогда!» Это было правдой. Егор замер, вися на руках и шарил левой ногой по скале. Снизу было видно, как натянулась струной сухожилие над правой пяткой. Сашка издал неопределенный звук, Но Егор качнулся и стал прочно, а потом потянулся и стал выше. Уже прочно. Стоял он там довольно долго, вжавшись камень. Но потом разом поднялся на несколько метров, вонзая ножи и отталкиваясь ногами, опять замер. Точно, под отрицаловкой. Вот и приехал. Без осуждения, с досадой на препятствие, сказал Рад. Дальше он как? Но, судя по всему, Егор город рассчитал заранее. Он запрокинул голову, отстранился, удерживаясь на левой руке. Взмах! Удар! а Началась Светка, но Ксанка закрыла ей рот и прошептала. Он поднимается, молчи, он ловкий. Ахнуть было от чего. Егор висел на правой руке, на ноже, заклиненном в щеле отрицаловки. Ногам опоры не было и быть не могло. Вот он медленно поднял левую руку. Нож покачался, как клюв дятла. Ткнулся раз, другой... Удар! Егор потянулся, с усилием выдрал второй нож... — Удар! — здорово, — признал Рад. Егор поднимался на руках и про себя Рад подумал. Если сорвутся пальцы, все. Егор меж тем раскачивал тело, как раскачивают качели. Бросок, и он уперся ногами в какой-то выступ, замерев параллельно земле. — Ну дает! — Сашка облизнул губы. Егор переместил левую руку, ударил, качнулся, подтягиваясь ударил правой и ногой оббил торчащий от коса корень. Добрался! Завопила светка, отдернув голову. Молчи, дура! процедил Сашка, не сводя глаз с Егора, который вытянулся с трункой и пропустил корень под локтем. Он делал какие-то странные движения и рад тихахнул. Пальцы свело. Он нож выпустить не может. Точно! Сашка выдирал возле себя пучки травы. Точно, точно, точно! Егор что-то сделал, нож упал под скалу, опираясь. Второй, работая ногами и одной рукой, мальчишка карапался вверх и быстро исчез за краем. А через минуту вниз полетел, разматываясь строс. Когда Рад первым поднялся на откос, Егор сидел возле кедра, на здоровенном корне. Левая рука и пальцы ног у него были в крови, он посмеялся и кривился. — С рукой что? — Рад сел рядом. — Да, ерунда. Егор убрал ее за спину, но Рад перехватил ее и увидел следы глубокого укуса. — Пусти, говорю, девчонкам вон влезь, помоги. Они сами сюда влезут, а ты давай руку сюда. Кто там знает, что у тебя на зубах, тебя ж лишний раз почистить не заставишь. Глаза мальчишек встретились и рад сказал: "Ну теперь я верю, что ты мой брат, двоюродный. Иди ты знаешь куда?" Дружелюбно спросил Егор. Сейчас Светка меня починит. А дай руку, а то сейчас кто влезет, что о нас подумает. Начинить Егора, как ни странно, взялась Ксанка, хотя влезла после Светки, то только сочувственно поохоло косить, чтобы Рат не упал. Пока он втягивал в связку крошник, Санка уже обработала руку Егора и решительно занялась ногами сбитыми битыми оками. Егор смущенно покраснел и улыбался растерянно, но не сопротивлялся. Последним в лес Сашка. Стоя на краю, потянулся и, обернувшись в сторону светлого леса, сказал «Ну, выбрались из этого кошмара!» «Из этого выбрались, но теперь у нас будут другие проблемы», — пообещал Рад. «Назовем эту скалу «Кровавый откос». объявила Светка. Отмечай на карте. Рад. Глава тринадцатая. Предшественники.